Но невинного Горгифиона, Храброго сына Приамова, В грудь поразил он стрелою, Сына, который рожден от жены Из Изимы паятой Кастиониры прекрасной, Видом богини подобной. Словно как маг в цветнике Наклоняет голову набок, Пышный, плодом отягченный И крупной влагой весенней, Так он голову набок склонил яченную шлемом тf же пернатую нового из лука могучего прыснул в гекторомете его паразит распылалась в нем сердце и не уметил опять аполлон отразил роковую Архиптолема она преамидова друга возницу пламенно в бою устремлявшего острая в грудь поразила в прах с колесницу он пал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 Словно как пёс, быстрорыщущий льва или дикого вепря, Следом гоня и на резвые ноги, надеяся, Ловит то за бока, то за бёдра и всё стережёт из вороты, Так шлемоблещущий Гектор Данаев гнал, Непрестанно мужа последнего пика, сражая. Бежали донаи. Но когда перешли чистоколы, окоп свой глубокой, В смуте бежа и от рук уже вражеских многие пали, подли судов удержались от бегства ахейские мужи. Там, ободряя друг друга и руки горево вздевая, всех олимпийских богов умоляли мольбой громогласной. Гектор же грозный носился кругом на конях пышногривых, взором подобной горгоне и людоубийце Арею.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 Он никогда не воспомнит, что несколько раз я спасала сына его Эврисфеем Томимова в подвигах тяжких. Там он вопил к небесам, и меня от высокого неба сыну его помогать не спасал олимпиец Кранион. Если б я прежде умом проницательным то предузнала, в дни, как его Эврисфей посылал в Аид крепковратный пса увести из реба, От страшного бога Аида, Он не избегнул бы гибельных вод Глубокого Стикса. Ныне меня ненавидит И волю Фетиды свершает, Ноги лапзала ему, И касалась броды Нереида, Слез намаля, да прославит он ей Градоборца Пелида. Будет, когда он опять назовет И любезной».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 Распрострясь пред судами ахеен Так изрекла, Преклонилась лилейно Гера, Бросясь и быстро носясь, Снаряжала коней злотосбруйных Гера богини старейшая Отрасль великого крона. Тою порой Афина В чертоге отца Ай геоха тонкой покров разрешила, Струей на помост он скатился Пышно-узорный, Который сама сотворив украшала. Вместо его, облачася бронёй громоносного Зевса, Браным доспехом она ополчалась к брани плачевной. Так в колеснице пламенной став, Копием ополчилась тяжким, огромным, могучим, Которым ряды сокрушает сильных, На коих разгневана червь всемогущего бога. Гера немедля с бичом налегла на коней быстролетных,